как бы собираясь сделать шаг вперед. «Вон на что!» — задумчиво сказала Вера. «Сам бы он не ушел». «А?» — она прошептала. «Ну, Анискин, советская власть меня воспитала. Советская власть и на тебя управу найдет, что ты от меня мужа уводишь. Я вот на пролетарии, да в обком партии, «Заступитесь за детдомовскую сироту!» Вера мстительно улыбнулась. «Я, Анискин, тебя партийного билета лишу!» «Как лишишь?» Испуганным голосом сразу же закричал Анискин, панически прижимая руки к груди. «Как ты меня, гражданка Казанской партии, лишишь, если Павел сам от тебя уходит?» «Анна Борисовна, Павла, подтвердите ради Христа» что Павел сам, сам, сам! «Я сам ухожу!» испуганно ответил Павел. «Сам, сам!» «Ах, ха-ха-ха-ха!» закудах участковый и стал торопливо выбираться из дома. «Ах, ха-ха-ха-ха!» кудах то и по петушинму, хлопая себя руками по бокам, участковый выбрался на улицу, надев на ходу зеленый армейский плащ. Пошел так, чтобы Павел с чемоданом и Анна Борисовна могли догнать его. Это произошло возле дома деда Крылова, здесь Анискин остановился совсем, неторопливо порылся под широким плащом и вынул из кармана большой амбарный ключ. — Зачем ночевать где попадя? — сухо сказал участковый. — Ты, Павла, вали в мою кабинету. Там, правда, тараканов страсть сколь, но я большую надежду держу на то, что они, Павла, от твоего духа окочурятся. Он позволил себе улыбнуться. От тебя ведь, Павла, бензином вонят, как от керосиновой лавки. Так что ты ключ-то возьми, хоть кабинет и не запирается. Да вали, вали себе, Павла, спать. Вали, вали, нам с Анной Борисовной еще словечком перемолвиться надо. Когда Павел, сутулившись и прикрывая рукой от дождя плащ, шубу и пиджак, скрылся в серости и мороке, участковый Пошли тоже. Из-за матерчатых сверху тапочек секретарь сельсовета двигалась по грязи осторожно, обходя лужи и придерживаясь руками за стойки плетней. Дождевые капли по ее тонкому плащу били звонко, весело, как маленькие шарики града. Дождишка! — пробормотал участковый. Оби за серой пеленой видно не было. Березы на кладбище просматривались еле-еле, а кедрачи за крайними домами деревни казались густо синими. Грязь под ногами чавкала жадно и тоскливо. Мычали коровы, в воздухе плавали запахи горького дыма, парного молока и бензина, который остался от машины, тяжело прошедшей к сельповскому магазину. «Ты очень хорошая женщина!» «Анна Борисовна», — замедляя шаги, — сказал участковый, — «но тебе надо быть к народу добрее. Ну, как ты могла пожелать, чтобы Павел жил с верой? Он же с ней окончательно сгинет», — он секундочку помолчал. «Тебе и то надо учесть, Анна Борисовна, что ты вот в деревне третий год живешь» а про то не знала, что Валентину Семеновну Верка из своего дома выгнала, хотя дом не ее, а колхозный, выданный ей как детдомовской сироте. Тут участковый остановился совсем, сбросил с головы капюшон, и мелкие капли мягко зацокали по его седым, но густым волосам. Огромный, почти двухметрового роста, в зеленом армейском плаще Походил сейчас Анискин из отдаления на приземистую ель. Морочно было, серо на улице. Но все равно Анна Борисовна увидела, как участковый улыбнулся крепкими белыми зубами. «Ты, Анна Борисовна, — сказал он, — как вступишь в партию, как тебя выберут председателем сельсовета, лучше к народу приглядывайся. Нам, которые с людьми, работают без этого нельзя, Анна Борисовна!» Шел дождь, клубились низкие тучи, непролазная грязь лежала на глинистых улицах деревни, но в шелесте дождя все-таки слышалось, как на обид,